со всех точек зрения. И справедливости ради надо было сказать, что работой этой, как, впрочем, и практически всем остальным, Линд был обязан Челдонову. Челдонов, правду сказать, недолго мучился, благоустраивая МГУ. Уже в конце восемнадцатого года по горло сытой молодой большевистской бюрократии он пошел на поклон к Жуковскому, да-да, тому самому,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 честно выполнил все утомительные обязанности шафера, включая держание венца о на цыпочках над огромным Челдоновым и выслушивание длиннейших и занудных заздравных речей, которыми по очереди разоражались все ученые и коллеги невменяемого от счастья жениха. Марусю Жуковский чаровал совершенно тем, что по страшной своей анекдотической рассеянности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 дореволюционно же накрепко обнялись. Челдонов извлек из-за пазухи заботливо добытый Марусей спирт, микроскопический мутный мерзавчик, который окончательно растопил и без того размякшее учительское сердце. всласть обсудив и новую власть, и старых знакомых, пройдясь по поводу вопиющих цен и вопиющей же невежественности общих научных оппонентов,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 И никогда потом об этих серёжках не жалеть. Дочь ведь вся в меня Серёжа такая же ни к чему не приспособленная дура. Только вдобавок ещё и математики не знает. Как жить? Ума не приложу. Да и нужно ли? Может, и правда нет в нас никакого толку? Челдонов возмущённо замахал руками,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 Его было мучительно жалко, но у Челдонова на руках были Маруся и Линд, и он не собирался сдаваться. На следующее утро Челдонов самолично проводил Шуковского до Кремля. Старик с трудом дошел. Крошечный, сохшийся совсем затерявшийся в огромном за пальто, он то и дело оскальзывался, и Челдонов...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 Пятидесятилетие научно-педагогической деятельности. Воистину, провернуть такое было не под силу даже дьяволу. Завод закончился только в промозглом марте 1921 года. Жуковского похоронили в Донском монастыре, и цаги унаследовал Челдонов. Разумеется, со дня открытия института в нем работал и Лазарь Линд.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 «Макс Абрагам давно составил уравнение движения электронов. С помощью уравнения Максвелла ваш Макс Абрагам просто неуч», — отрезал Линд. И тут Челдонов наконец-то не выдержал и принялся хохотать, простонародно ухая и отдуваясь. Жуковский какое-то время с изумлением смотрел на него, а потом вдруг сам рассмеялся дробным чудесным,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 он быстро поставил в нужном месте щеглеватую подпись старого педагога, обманчиво простую и круглую на вид, но снабженную таким мудрено закрученным хвостиком, что всякая возможность подделки исключалась в принципе. — Да, и не задирайте нос, засранец! — назидательно сообщил он Линту. — Эта подпись — дань уважения Сергею Александровичу и большой аванс вам!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 еще и слезы. Поэтому спорить по поводу немецкого Линд не собирался, и стоя в первых числах августа 41-го года в нескончаемой очереди в военкомат мысленно-раскатисто повторял из Фауста самое любимое. «Я, вас манн, зоеркеннен, хайст, вердарф, дас кинд, бэм намен нэннен, Davon erkannt, die Töricht genug ihr volles Herz nicht warten, dem Pöbel ihr Gefühl ihr Schauen offenbarten, hat man von ihr gekreuzigt und verbrannt. Вслух нельзя, конечно. За немецкий можно было теперь и по сапатке схлопотать, но в военкомате его произношение наверняка оценят. Не дураки же там сидят, в конце концов. Да если даже и дураки –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 Наблюдала маленький щегольской чемодан из натуральной кожи, короткие штаны, ловко обхватившие наливные икры, затянутые, да нет, так просто не бывает, в плотные гольфы. «Гадом буду, буржуй!» С восторгом утекнулся кто-то за спиной у линта. «Да какой! Просто буржующе!» «Чтоб ты понимал!» Поправили его недовольно. «Не буржуй!»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 Приветственно матюкали, тискали, как умильного щенка, хором орали, пытаясь выяснить, откуда взялось такое нелепое чудо. Это как же это, блин? Так выходит, ты наш? Откуда вот ты такой свалился? Генералов, сынок, не иначе. Не, мужики, мы точно победим. Гляньте, до да такую морду на танке не объедешь. Точно, в танкиста его...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 Он бы не подпустил этого славного сопляка даже к игрушечному ружью. Через два часа оба вышли на крыльцо военкомата. Белый от унижения линд не знал, куда одевать глаза. Военком, злой, узкий, похожий на протертый спиртом ланцет, обложил его тихим, скучным и оттого особенно неприятным матом. «В бирюльки вздумали играть, товарищ ученый!»